На следующий день Андрей Иванович пришел в мастерскую угрюмый и злой. Хоть он и опохмелился, но в голове было тяжело, его тошнило, и одышка стала сильнее. Он достал из своей шалфатки неоконченную работу и вяло принялся за нее. Переплетная мастерская Семидалова, где работал Андрей Иванович, была большим заведением с прочной репутацией и широкими оборотами. Одних подмастерьев в ней было 16 человек. Симедалов вел дело умело, знал ходы и всегда был завален крупными заказами. С подмастерьями обращался дружески, очень интересовался их личными делами и вообще старался быть с ними в близких отношениях, но это почему-то никак ему не удавалось, и подмастерья его недолюбливали. Андрей Иванович лениво скоблил скрипком передок, зажатый в пресс-псалтире «Инкуарто». Из-под скребка поднималось облако мелкой бумажной пыли, Пыль щекотала нос и горло. Андрей Иванович старался сдерживаться, но, наконец, прорывался тяжелым кашлем. Он кашлял долго, с натугую, харкой отплевываясь, и, откашлившись, снова принимался скрести. Рядом с ним приземистый кортавцев, наклонившись, околачивала молотком фальция на корешке толстой божественной комедии. В длинной и низкой мастерской было душно и шумно. В углу мерно стучал газомотор. Под потолком вертелись колеса, передаточные ремни слабо и жадно пели. За спиной Андрея Ивановича обрезная машина с шипящим шумом резала толстые пачки книг. Дальше у позолотных прессов, с мерцавшими синими огоньками, мальчики со стуком двигали рычагами. Пол был усеян обрезками бумаги, пахло крестером и газом. Генрихсен, спачкаю книг под мышкой, медленно прошел к своему месту, положил книги на верстак и сел, бережно подперев голову рукою. Его полное бритое лицо с короткими усами было бледно и измято, волосы торчали в стороны. Он не хавелился, застыв деревянной задумчивости. Андрей Иванович тянул ему головою и вопросительно щелкнул себя по шее. Генрихсин нахмурился и сердито развел руками. Он не похмелялся и похмелиться было не на что. Увы, у самого Андрея Ивановича не было в кармане ни гроша. Генрихсин положил голову на другую руку и снова одервенел. Налево от Андрея Ивановича за широким столом два подмастерья Ермолаев и Новиков подклеивали штрейфинами большие в девять кусков «Карты России». Они рассматривали готовую карту. Новиков, молодой парень, поджав подбородок и подмигивая, говорил что-то, а Ермолаев заливался густым, басистым хохотом. Андрей Иванович положил скребок, потянулся и, засунув руки в карман, подошел к столу. «Чего это вы?» — сумрачно спросил он. Новиков почтительно посторонился «Да вот, Андрей Иванович, все о путешественниках, тоже Он юмористически огорченно указал на карту. «Порастерялись у нас тут кое-какие городки, вот мы и огорчаемся. Купят путешественник карту, а города-то и нет. Куда ехать? Как быть?» «Листы-то в литографии какие вдоль печатаны, какие поперек», — объяснил Ермолаев. «Там этого не разбирают, серыми-то они разными оказываются. Город Луга, к черту срезать. Кому нужно, тот и без карты найдет. Казань девалась неизвестно куда. вот так карта, ха-ха-ха». Андрей Иванович молча смотрел работу и сквозь зубы спросил, «Почем положил хозяин?» «Тринадцать копеек. Сам, говорит, взял по двадцать». «По двадцать? Врет!» — уверенно сказал Андрей Иванович. Ермолаев перестал смеяться и добродушно возразил, «Ну, врет! Чего ему врать? На копейку клею пойдет, а на три калинкору, три копейки барыша, тридцать рублей на заказ. Ну, чего это ему? Довольно!» «Хм! Чертодалову-то нашему довольна!» «Уж не знаю», — усмехнулся Новиков и взглядом обратился к Андрею Ивановичу за одобрением. Подошел Генрихсен, постоял тупо и сонно, глядя на них, и подвинулся к усердно работавшему картавцему. «Послушайте, что у вас двадцать копеек? Нету до субботы?» Картавцев растерянно положил молоток и стал поспешно шарить по карманам. «Нету, Генрих Федорович!» Андрей Иванович мрачно сидел за картавцевым. — Почему же у тебя нет? — резко спросил он. — Или уж все деньги в сберегательную снес? Широкое лицо Картавцева стало еще более растерянным и жалким. Андрей Иванович не выносил его с капидонства и систематически преследовал за него Картавцева, то добродушно, то злобно, смотря по настроению. — Он прослышал, что вы вчера именинник были, — мешался Новиков. — Нет, — говорит, — постерегусь и ни гроша не возьму с собой. А вдруг кто на похмелье двух гривен попросит? даша он до субботы помрет. Всего капитала решишься, придется по миру идти. — У тебя, Генрихсон, залогу нет ли, под залог он даст, — захохотал Ермолаев.